«Любишь, любишь, любишь, любишь?» «Спой со мной», — прокаркал Рэнди. «С ямки я теперь до гроба, надоела мне учеба. Не пойду сегодня в школу, буду радоваться голу». Цвета начали вращаться. На этот раз Рэнди не отвернулся. Он прошептал «Любишь?» Где-то, далеко от пустынного озера, закричала Гагара.